Глава 20. Чтобы хоть как-то избавиться от переживаний, большую часть пути я провел в домене, изучая возможности книгопечатания и записи моих приключений. Хотелось просто знать, как это работает. Небольшие наброски и черновики, рассуждения о законах рода и попытки найти в них слабые места, дополнив и уточнив различные моменты для будущих поколений. Добравшись до города-крепости, я сразу же попытался найти Юлю, но у меня это не получилось. Не ощущал я ее присутствия. Пошел к Маше и замер, с удивлением наблюдая за рыжей ягодзой, что стоит рядом с ней в очереди в столовой. Но, несмотря на идентичный голос, абсолютное внешнее сходство и все ту же улыбку, это была не она. Не было моего симбионта, не было ничего. Я даже на духовный взор перешел, чтобы взглянуть на нее со стороны, и ее яркой сияющей звезды на месте не оказалось. Кто бы это ни был, с Юлей он не имел ничего общего. Не тратя времени даром, я появился рядом с ними и приказал следовать за мной, внимательно наблюдая за действиями лжи Юли. От нее не несло какой-то магией силы в ней не ощущалось. Но я все равно был на страже готовый в любую секунду свернуть шею подделки. Маша кивнула, и лже Юля послушалась, как ни в чём не бывало. Она даже обрадовалась, практически полностью повторяя действия, какие я ожидал бы увидеть от Юли. Мы вышли на улицу, и я потянул Машу к себе за спину, после чего достал свой клинок, что подарил мастер Фаркс, и приставил его к шее фальшивки. «Босс, что такое? Я в чём-то провинилась?» «Максим, спокойно. Что не так с Юлей?» Попыталась остановить меня и Маша. «Кто ты?» «У тебя три секунды! Один! Два!» «Я не понимаю ваше сиятельство!» Во взгляде девушки мелькнул страх. «Три!» Я убрал клинок, но схватил же Юлю за шею голой рукой и запустил внутрь симбионта и свою силу. Немного яда и ничего. Хм, источника нет, на симбионта не реагирует. Да и сам симбионт, словно озадаченный, крутится на месте, не понимая, что ему делать дальше. Весит она тоже не как Юля, а как здоровенный двухметровый воитель в стальных доспехах. «Маша, за мной! Мы идем в тюрьму! Сейчас мы будем проводить вскрытие! Это не Юля, а подделка! Настоящая в руках Ордена!» — произнес я. Миг спустя задыхающаяся жертва моей хватки перестала дышать, но не умерла. Наоборот, она наклонила голову, хотя не должна была, и посмотрела на меня безразличным взглядом, после чего силой ударила кулаком. Я ощутил, словно мне кувалдой заехали, и от неожиданности я даже выпустил лживую твари из своей хватки. Неестественно выгнувшись после приземления и попытавшись сорвать с моего пояса запасной клинок, она показала всю свою суть. «Нечеловеческие движения, что должны были сломать кости и обеспечить вывихи. Нечеловеческий, полностью равнодушный и пустой взгляд». Сомнений больше не было, и я от души рыбанул по плечу этой тянущейся к моему поясу твари, рассекая кожу. Звон металла. силы удара хватило чтобы отсечь руку этой твари, и наружу посыпались искры от полученного повреждения. «Киборг?» Удивился я и лупанул от души по челюсти подделки, сворачивая за одной шею. Увы, на выживание этого не пойми чего мой хлопок никак не повлиял. Изобразив что-то вроде паучьей походки, тварь попыталась сбежать. Секунду спустя эфирное копье пришило ее под удивленные взгляды многочисленных очевидцев к земле, а запущенная по оружию сила пламени выжгла все внутри превратив подделку в бесполезную груду оплавленного металла и фальшивой кожи. «Максим, что происходит? Кто это?» С ужасом смотрела на уничтоженного робота Маша. Я быстро спрятал останки в пространственное кольцо и повел ее за собой в штаб. «Диверсия! юля похитили! Сейчас надо решить, что мы будем делать в ответ!» «Да, хорошо! Я сейчас же всех соберу!» «Не надо! Фома уже делает!» «Значит, у нас на глазах враг каким-то образом усыпил ее бдительность, похитил, сумел сделать так, чтобы тревога твоего симбионта не сработала, и заменил украденную девушку не то роботом, не то киборгом». «Кто вообще, черт побери, эти орденские твари? И откуда у них такие возможности?» «Она никак себя не выдавала, вела себя точно так же, как и Юля, даже разговаривала на те же темы». Сокрушался Морозов, а вместе с ним и еще с десяток человек, которых я посвятил в суть проблемы. «Да, у них есть технологии, о которых мы пока можем и не мечтать. Но они ограничены, и они боятся. Поэтому они мне и сказали, что Юля в их руках. Хотят заманить меня в ловушку». «И ты собираешься туда пойти?» — посмотрел на меня Золотарев Павел Васильевич. «Да». — ответил я дядьке и посмотрел на соратников и фамильяров. «Я своих людей и не людей не бросаю, и если мне бросают вызов, я не бегу, поджав хвост. Я знаю, где искать тварь, что все это устроило, и собираюсь отправиться туда уже сейчас. Только гри заберу». «Нельзя спешить. Нужно составить план», — мудро заметил Бортников. «Все так, и я обязательно это сделаю, когда проведу разведку и узнаю, что подготовил наш враг. И думаю, в такой ситуации я тоже могу пустить в ход свои козыри». «Я отправляюсь с тобой», — заявил Бортников. «И я», — сжало кулаки Маша. «Мы тоже идем», — синхронно произнесли Дарья и Елена, коротко кивнув друг другу. «Юля и наша подруга тоже». «И будем мы туда полгода плестись?» «Ага, конечно», — покачал я головой и поднялся с кресла. «Защищайте наш дом, со мной пойдут фамильяры. Это просто еще одно проклятое логово с монстрами. Мы были рождены для решения таких задач». «Да как же так? Разве мы сможем спокойно сидеть и ждать, пока ты там сражаешься?» Не соглашалась со мной Маша. «Ну вот куда она? И ведь так, можно сказать, слабейшая из всех. Ни ты, ни Соколята, ни кто-либо другой за пределы Империи не уходите. Друг от друга тоже не отходите. Мне не хватало еще, чтобы кто-то исчез, как Юля». «А может, среди нас тоже клон?» С опаской произнес щевель «Нет, симбионты на месте, работают как надо. Понять бы еще, почему ее симбионт не сработал, и куда он вообще исчез?» Я тяжко вздохнул. «Защищайте наш дом, а я прикончу еще одно недоразвитое божество, что потеряло свое человеческое достоинство, и вернусь с Юлей. Пома!» Я посмотрел на серьезно настроенного полковника и на часть монстра гвардии, которая находилась здесь, в штабе. Остальные ждали в лабиринте. «Готовься к бою! Собирай отряд!» Я эту тварь, чипированную, на платы разложу. «Антарктида! Прошел год, и она вновь стала ледяным континентом. Но ледяной покров был намного скромнее того, что существовал когда-то. Я даже видел защищенную, но запорошенную снегом верхушку базы этих тварей». «Где-то там внутри должны быть Юля и ее похититель». Я стоял далеко от базы, был в сокрытии и обходил по кругу эту ловушку, проводя разведку. Часики, духовное восприятие, чувство маны, подкоп Жужи и Фомы. А еще — хитсуни. Леса была нужна для протапливания льда и создания туннеля до земли. Промерзший земли поэтому, прежде чем Фома отправил Хитсуню в лабиринт, ей пришлось еще немного поработать. А дальше за дело взялся Жужа. Этот хитиновый боец не очень любил холод и лед, но с землей справлялся просто отлично. Уже восемь часов к ряду он бурит проход глубоко под базой врага, чтобы создать подходящее для разведки место и дать Фоме протиснуться поближе к этому тайному логову. Меня смущало несколько моментов, и Ауга не был одним из них. На базе хватало живых существ. Я ощущал их тела, но не ощущал их души. Какие-то дроиды для защиты или что-то подобное. Анализ боевых устройств показал, что логово прямо-таки нафаршировано разного рода автоматическими пушками, а источник энергии, что питает всю эту базу, находится глубоко под землей. «Юлю я нашел, но она не шевелилась, хоть и была жива. А вот мой симбионт, похоже, был нейтрализован. Тихо и незаметно даже для меня самого. Ауга через часики я не засек, но его грязная и мелкая душонка выделялась на фоне этой базы. Хотя душой назвать это сложно. Скорее уж серая, связующее сознание и источник — масса. И такая душа была не одна». В одном месте лежало три тела с огромными запасами маны, но совершенно без души. Рядом с ними был еще кто-то, очень похожий на Ауга. Правда, найти его я не мог ни как мага, ни как человека, используя часики. В общем, я не мог быстро узнать точный состав защитников базы и предпринятые ими меры безопасности, поэтому не спешил. Появился рядом Фома, а значит, они докопались до базы. Ну, Практически. Я переместился в лишённую света мелкую яму, в которой едва умещался. Это было порядка пятидесяти метров под землёй и прямо в районе центра той полусферы, что защищало базу от вторжения. «Ну-ка, посмотрим, что они тут приготовили». Я не знал, как быстро меня засекут, поэтому начал действовать сразу. Шаг первый. Проверить работоспособность магии и прощупать места с ограничениями. «Они уже должны знать, что всякие магические сдерживающие печати против меня не работают, но все равно должны их использовать». Как и ожидалось, под базой, на глубине в пару десятков метров, что-то такое имелось и было раскинуто на километр вокруг. Шаг второй. Оценить через все доступные мне способы обстановку на базе и уточнить расстановку защитных сооружений. Шаг третий. Заложить бомбу помощнее, здесь, на глубине, и убраться отсюда пока не поздно. Небольшой взрыв и землетрясение должны помочь разрушить различные печати и создать окна для работы Фомы и других фамильяров. И шаг четвертый — согласовать план атаки. Гри, Фома, Кен, идите сюда! Наступила ночь, но здесь, вблизи Южного полюса, не было привычной темноты. Я посмотрел на Дэвиль, и она мне кивнула, мол, готова. Посмотрел на Фому, он тоже дал отмашку. Передал мысленным импульсом сообщение Гри и Кену. Каждый из них должен выполнить свою роль. «Выходим!» Я пошел вперед, а Дэвиль последовал за мной. Километр, за ним еще один. И еще. Сделав очередной шаг, я ощутил, как оказался во власти магического поля. И сразу же на мне сосредоточилось что-то незримое, липкое и неприятное. Внимание твари, что эту ловушку расставила Оказавшись рядом с обледеневшим куполом, за которым виднелось мягкое свечение, передо мной появились, весьма неожиданно для меня, сразу два обладателя гнилых душонок. «Ну надо же! Так ты выжил! Впрочем, после встречи клона Юли я мог бы и сам об этом догадаться!» С полным спокойствием произнес я, понимая, что за безумно сильные бездушные твари лежат штабелями где-то под этой базой. Эта часть базы, как я понял, была закрыта для всех, кроме Ауга и Карла, что воскрес, и теперь стоит рядом с похитителем Юли. Дэвиль ничего о ней не смогла мне рассказать, но теперь я понимаю. Эти исследовательские лаборатории полны украденного с базы оборудования, способного даже клонов создавать. Я улыбнулся не смог удержаться. Они почему-то уверены, что справятся со мной. И позвали сюда, в это защищённое, подготовленное для битвы против меня место. Но ведь они просто привели тигра к своему логову. Теперь не придётся мне перерывать всю планету, чтобы найти клонов этой живучей твари. — Я тоже удивлён, что ты до сих пор жив. Впрочем, это неважно. — Девель, иди сюда. — Стоять! — вытянул я руку в сторону. юля «Вернем в целости и сохранности. Честное, божественное!» — усмехнулся Карл. «Она на базе?» «Естественно. Или ты не смог своего паразита ощутить и засомневался. Как бы там ни было, это наш гарант того, что ты не начнешь действовать глупо и опрометчиво. «Хватит в пустую треп вести. Дэвиль, иди сюда. Мы избавим тебя от этой гадости, иначе он никогда не получит девчонку» да и другим подпишет смертный приговор хмурился уга <свят> рассмеялся я а эти два идиота начали смотреть на меня как на сумасшедшего <свят> вы точно боги или кретины где вы видели чтобы я шел на поводу у террористов и вел с ними переговоры дэвиль то дэвиль все я понимаю что она нужна вам для спасения остатков ордена что без неё мне будет несколько сложнее вас найти «Но с чего вы вообще взяли, что я привел ее сюда для обмена?» Я покачал головой, словно разочарованный ими. «О, ты хочешь сражаться?» — ухмыльнулся Карл, а из-за спины Ауга показались описанные дэвиль-щупы с оружием. «Я уже!» — передал я сигнал Фоме и хлопнул в ладони. Взрыв под землей заставил все вокруг задрожать, и снег сполз с купола, а следом грохнул еще один и еще один. Просто эти гады поступили разумно и сделали все из металла для защиты печатей. Грамотно, но предсказуемо. Частые вибрации исказили подготовленные печати. А Гри, следом, прорастая своими гифами, начала стремительно выпускать наружу через разломы во льду сотни своих солдат. Все произошло крайне быстро. В этот же момент я и Фома начали действовать. Я взорвался силой, готовой к любой возможной атаке со стороны Ауга и Карла. Моя задача была очень простой — атаковать их, не дать сделать ничего, чтобы вмешаться в дела моих фамильяров. Внезапно вырос и заревел огромный огненный зверь, в которого превратился Кен, а с другой стороны купола с зеленым пламенем вспыхнула одна из голов пятнышка. Они синхронно обрушили атаку на всю территорию вокруг купола, создавая подходящее поле боя. «Я думал, ты более разумен». Скривил рожу Карл и, взмахом руки, отправил во все стороны десятки странных шаров, которые взорвались при падении и превратились в портальные окна разломов. Через них сразу же начали вылезать монстры, грандхимеры и прочие опасные твари. Но я на них не обращал никакого внимания. Для этого я и брал с собой группу поддержки, что долгое время сражалась и оттачивала свои навыки, учась убивать именно таких тварей. Вокруг ревело пламя, сверкали молнии, срывались в небеса порывы режущего все на своем пути ветра. Тысячи мутантов сражались с моей монстрогвардией. Гри взяла на себя большую часть мелких уродцев, а гранд химеры сошлись в поединке с Пятнышком, Виви, Хлошей, Кеном, Йобжиком. Хитсуня продолжила топить лёд и уворачиваться от схваток, а я пёр вперёд, подобно провозу, нанося одну за другой различные атаки и пытаясь достать своих шустрых противников. Если я сосредотачивался на одном из них, тот начинал страдать, но тогда второй оставался без контроля и либо атаковал фамильяров, либо меня. Какой бы могучей ни была моя защита, законы физики и магии никто не отменял. Травмы и смерть всегда поджидают за углом тех, кто совсем себя не бережет и остается невнимательным к атакам врага. В общем, приходилось скакать от одного к другому. И все же я одержался, расходуя все свои запасы и демонстрируя мастерство, полученное в тысячах проведенных за все время битв. Появился на мгновение рядом со мной Фома, объясняя, что за крышку купола попасть магии не получается. «Тогда резервный план!» Прокричал я и швырнул в сторону Ауга сотню ослепляющих вспышек, сбивая его прицел. Мимо всего творящегося хаоса, к куполу медленно шла, переступая через преграды и трупы монстров, а также павших грибных воинов, Девиль. «Она атакует меня!» — прокричала уга «Я знаю! Я уже отбиваю эту атаку! Сволочь! Отвлекает!» — рявкнул в Карл жу уже вернулся к своему любимому занятию после поедания картошки и прокопал туннель под купол позволяя фоме промчаться внутрь туда же умотал ёбжек и оказавшись внутри сразу нырнул к генератору минута ожесточенной битвы прошла и купол рассеялся потеряв подпитку изнутри дэ ушла больше не атакует угова воспрянул духом и направил на меня всю свою огневую мощь «Вот ведь тварь неблагодарная. Отвлеки его, я займусь этой сукой!» — произнес Карл и резко ретировался. «Так я тебе и позволю!» — прокричал я, и спустя секунду улетел на сотню с лишним метров прочь от их базы, получив под ноги что-то, напоминающее мою эфирную гранату. «Так я тебя и пущу, щенок!» У меня полетел настоящий залп из всего на свете, а сама база, больше не ограниченная куполом, тоже присоединилась к стрельбе по мне и моим фамильярам. Магические щиты срезались, плотность штормовой брони уменьшалась, но я уже знал, что будет дальше. Полностью окружив себя защитой, я помчался напрямую вперед, прорываясь через свинцовый, энергетический и прочий дождь, что пытался впиться в мое тело и уничтожить мое сердце. Сблизившись, я создал эфирный хлыст, наполнил его духовной силой и без капли сомнения атаковал Ауга. Одного удара вскользь хватило, чтобы смять, как консервную банку, его доспехи и отбросить в сторону. Ауга впечатался в одно из зданий так, что я больше его не видел. «Фома!» Мой друг уже был рядом и моментально переместил меня к Юле. Это было странного вида капсула, а сама рыжая девушка напоминала ледышку, вся синяя, замёрзшая. «Не тратя ни секунды, я влил в неё все запасы целебной энергии искровоителя, подхватил на руки и понёс дальше от этого проклятого богом места, подавая сигнал всем фамильярам к отступлению. Лишних жертв нам не нужно». Я летел вперёд как сумасшедший, продолжая на ходу исцелять Юлю, но этого как будто бы не хватало. «Что же, я знаю, как повысить живучесть организма в критических условиях». «Ты много натерпелась, и ты этого заслужила». Мягко улыбнулся я, скрываясь в километрах от базы. «Сволота!» Ауга посмотрел на замершие турели и автоматическое оружие, которое управлялись зацикленной на лжебоге защитной системой. Встряхнув головой, он перезапустил защитные механизмы и вновь в турели стали поливать фамильяров мальчишки. «Чем он меня так? Похоже, выбора у меня нет. Надо активировать мою малышку». Ауга, шатаясь, добрался до большого ангара и отбросил в сторону тяжелые ворота, проходя в лишенное света помещение. «Здесь хранился последний из оставшихся тяжелых доспехов разрушитель». Именно благодаря ему в прошлом уничтожались самые опасные враги и даже целые армии. Еще тогда, когда у Сеятелей не было ордена и магических сил, именно этот доспех обрушил величайшую из когда-либо существовавших на Земле стен. Ту, что отделяла жизнь и смерть цивилизации Атлантиды. «Какого?» Протёр глаза Уга, но вместо своей гордости и радости увидел в пустом ангаре лишь блеснувшую на луче света фольгу от шоколадки. В это же время Карл, преследуя Девиль, добрался до своей лаборатории, в которую она смогла попасть, как только предохранители и распределительные коробки, как и дублирующие контуры, перегорели. «Ну надо же, ты всё это время лгал нам, и почему я совсем не удивлена?» Зависла она над капсулами с клонами Карла. Карл вошел в открытую дверь и замер, видя в ее руках детонатор, а под ногами — сейсмическую бомбу. Одну из тех, что должны были стереть их врагов вместе с надеждами из этого мира. «Остановись! Хватит! Я могу помочь тебе избавиться от паразита Берестева». «Зачем? Ради чего? Я жила тысячи лет, скрывая свои страхи за маской божества». Мои друзья умирали. Они гибли, хотя ты мог спасти их, если бы не решил приватизировать эту фабрику клонов. От нас ничего не осталось практически. Как и от нашей идеи, нашей мечты. Ты помнишь вообще, что ты мне сказал, когда просил пойти с тобой? Почему я согласилась? Конечно, я хотел построить с тобой новый мир. И до сих пор хочу. Какой ценой ты собираешься его построить? Мы не боги, ведь мы умираем. Мы не подчинили магию, ибо в сравнении с одним единственным магом Эфира, что выжил, несмотря ни на что, мы просто позорим дарованную нам силу. Мы даже людьми перестали быть, Карл. Я год прожила на поводке, но за этот год я познала больше свободы, чем за тысячи лет прежде. Мы недостойны строить новый мир. Мы все просрали, Карл, и ничего уже не изменить. «Девель, у нас все еще есть возможность все исправить». Девушка лишь покачала головой, закрываясь магическим щитом и бросая полной грусти взгляд на все вокруг. «А ведь я любила тебя. Твою смелость, твою харизму, твою готовность идти на жертвы ради того, что ты считаешь правильным. И я считала это правильным. И знаешь, наверное, я все еще тебя люблю. И пусть мы сбились с пути, но я знаю, как освободиться от этой ошибки. Я стану свободной. И ты станешь свободным». «Прощай». Грустные улыбки и покатившиеся по щеке слезы Карл не заметил. Все его внимание было сосредоточено на взрывателе, который он попытался выбить из руки Девиль в последний момент. Но зеленое свечение насытило ее магический щит и остановило его атаку. А спустя миг раздался взрыв. Взрыв, что расколол покрытый льдом континент на две части.